Но молодежь может думать и смотреть на вещи иначе, увлекаясь наружностью и живя там более нараспашку. Много ли ты встречал в чужих краях нашей молодежи? Чрезвычайно мало, государь, почти никого. Все еще слишком много, и чему им там учиться? Не говорю уже о Франции. Этот край вне всяких правил, потому что там, по моему понятию, все еще продолжается революция 1789 года. Но посмотри на Англию. В Лондоне выбираю теперь в лорд-мэра человека, не только оглашенного своим строптивым и беспокойным нравом, не только отъявленного врага всякого законного порядка, но и публично издевавшегося над всем, что должно быть священным в глазах порядочных людей, называвшего даже письменно свою королеву, восковой куклой. На Рейне я не был восемнадцать лет и должен сказать по правде, что теперь нашел там перемену к лучшему. По крайней мере, местом мимо либеральных идей заступила у них осторожная выжидательность. Но и это не от убеждения или чувства, а просто от страха, возбужденного в них примером. Они были ежедневными свидетелями тех бедствий, которые накликала на себя франция под влиянием тамошнего безрассудного направления умов и вовремя остановились остается австрия но об этой для меня задача даже то как она может идти и как совсем еще не развалилась монарх безгласный совет управления в котором все члены от сердца друг друга ненавидят и готовы бы один другого разорвать а во главе этого совета Эрцгерцог Людовик, человек может быть умный и знающий, но без всякого характера, без всякой воли, сущая баба. К тому же, если и нет в Австрии класса настоящих адвокатов, людей, по моему понятию, самых вредных и опасных, то есть сильная бюрократия, которая минирует государство и ставит умы в вечную борьбу с правительством. Был также вопрос Много ли мне попадалось за границей поляков? Я отвечал, что из лиц примечательных видел только в Кракове на улице Хлопицкого. Да, отвечал государь, я знаю, что он живет там в большом уединении и одиночестве, но более о нем не распространялся. Императрица в 1840 году проводила лето на Эмских водах куда ездил для свидания с нею и государь. В последнее время перед его отъездом было много важных дел по существовавшему в то время особому комитету западных губерний. И между ними одно самое важное – о распространении на эти губернии общих русских законов с отменой действия литовского статуса и конституции и с введением в производство дел повсеместно русского языка и русских форм. Эта мысль, родившаяся первоначально от киевского генерал-губернатора Бибикова, была схвачена и сильно поддержана государем, который собрал даже комитет по этому случаю под личным своим председательством. Князь Васильчиков, при обыкновенном горячем стремлении к благу России в том смысле, как он его понимал, своей стороны сильно воспротивился введению этой меры, считая ее во всех отношениях скорее вредной, нежели полезной. Особенно же потому, что ею должно было неизбежно еще более возбудиться неприязненное против нас расположение умов в западных губерниях. Преданный государю и России всеми чувствами и помыслами, прямодушный, правдивый, настоящий рыцарь без страха и без упрека, Он часто говаривал мне, что идет всегда от того начала, что государь рассердится, покосится и пройдет. Но при тех отношениях, в которых государь поставил к себе его Васильчикова, противно было бы его совести, из видов сохранения царской милости, жертвовать истинными выгодами России. Следуя тому же правилу и в настоящем случае, он простер свое сопротивление до самой крайней степени, и указ 25 июня, распространивший на западные губернии русские законы и русский язык, был подписан при явной оппозиции нашего председателя после разных неприятных объяснений и сцен. Но и доблестный князь имел своих врагов. Кроме слышанного лично от него самого, Государю перенесено было и то, что он говорил и делал в комитете, а все это в совокупности не могло не возродить некоторого огорчения, так что когда в это время приехал сюда князь Варшавский, то государь прямо жаловался ему на противодействие комитета его видам. Вскоре после того, государь уехал под этим впечатлением в чужие края. Вслед за его отъездом, начали доходить в Петербург самые неприятные вести изнутри России. Плодороднейшие наши губернии были поражены гибельным повсеместным неурожаем, и печальное впечатление, произведенное сим бедствием, выражалось тем сильнее, что государь находился вне империи. Следственно, при несуществовании в то время телеграфов, рука помощи была далека.